Глава девятая. Рыцари, плаща и кинжала. Часть третья. Гости хозяин скрылись за дверью в подсобное помещение, а за стойку встало юное большеглазое создание с засаленными волосами. Я с любопытством скользнул взглядом по двери. «Черт, очень интересно, чем же эти двое там занимаются?» Отдел дознания почти не работает с обычными преступниками. Это дело городской стражи, а мою организацию, выражаясь казенным языком, интересуют заговоры против власти и противодействие иностранным агентам влияния. Но здесь явно что-то нечисто, а разбираться в непонятном как раз и входит в мои обязанности. Я боролся с собой целых две минуты. Кроме личной антипатии, меня побуждала к действию скука, и, если можно так выразиться, жажда наживы. Ведь если мне удастся накопать что-то интересное, Проныра наверняка цеплет бонусов. Решено. Берусь. Но действовать надо аккуратно. Плюшки плюшками, а лишнюю суету наводить не стоит. Все же, по факту, у меня другое задание. Обойти юное дарование оказалось проще простого. Подойдя к стойке, я демонстративно положил на стол серебряную монету и заговорщицким шепотом заказал десяток блюд. Пусть многочисленные завсегдаты думают, что я договариваюсь об интимных услугах. Девчушка понятливо кивнула и пошла на кухню, а я с секундной задержкой последовал за ней. Придержал закрывающуюся дверь, проскользнул внутрь и замер. Сразу за дверью находился небольшой коридор, ведущий в кухню. Девчушка, не замечая меня, шла вперед. Неприятный запах грязной кухни и подпорченных продуктов противно щекотал ноздри, но в нем угадывался легкий привкус горького миндаля. Демон прошел здесь недавно. Бесшумно следуя за девушкой, я чуть не промахнулся мимо прикрытого грязной занавеской проема. Более не мешкая, я проскользнул за тряпку. Запах демона резко усилился. Значит, я на правильном пути. Сразу за входом оказалась маленькая комнатка и уходящая вниз узкая винтовая лестница. Стараясь не шуметь, я осторожно ступил на грязные ступени. Темнота вокруг мешала спускаться быстро, но я не мог использовать магию для освещения, опасаясь выдать свое присутствие. Симон Варда обучил меня нескольким способам скрывать применение магии, но я еще недостаточно овладел ими, чтобы быть до конца уверенным. Конечно, обнаружить можно даже неактивную магию, но я пригасил источник, закрыв силу внутри, и сейчас увидеть меня магическим взором было весьма проблематично. Медленно, шаг за шагом, постоянно замирая и прислушиваясь, я крался вниз. Пока все было спокойно, но с каждым витком лестницы усиливался невнятный гул голосов. По моим прикидкам, мне пришлось спуститься метра на четыре, и я оказался где-то чуть выше уровня канализации, прилегающей к храмовому району. Участок находился на возвышенности. Лестница закончилась, и я уперся в закрытую дверь, за которой кто-то вел оживленный диалог. Я тихонько подошел поближе и прислушался. Несмотря на преграду и гомон внутри, я быстро понял, что это неискомый мной хозяин таверны и глава цирка. Разговор вели два охранника, и речь шла о каком-то дешевом борделе на окраине, куда они планировали отправиться после смены. Я использовал все доступные мне способы, даже обнюхал дверь, пытаясь определить стоящий за ней уровень силы. «Нет, обычные люди. Разве что у того, что находился ближе, был то ли какой-то слабый магический талант, то ли мутация. Почти безопасно, а значит, можно немного пошалить. Как там трепала эта неадекватная дама, которая проводила мне тренинги по медитации? Вдох-выдох? Ну, попробуем». Я сконцентрировался и подтянулся к источнику огня за дверью. Сначала пропал слух, затем исказилось зрение, изменяя угол обзора, и мир заполнился оттенками красного, синего и белого. Как я и предполагал, за дверью находилась небольшая комната охраны с двумя дверьми. Новое зрение было непривычно, но по фигурам и оттенкам красок я определил, что охранники сидят за столом возле двери. Моего появления они не заметили. Все, что нужно, я уже узнал, поэтому не стал более рисковать и быстро разорвал контакт. Резкое возвращение чувства в норму вызвало легкий сенсорный шок, и мне потребовалось опереться на стену, чтобы устоять на ногах. Чуть в обморок не грохнулся шпион фигов. Но я рад. Я и раньше отлично контролировал огонь, особенно для новичка. А после уроков у пироманта магической гильдии вовсе могу проделывать такие сложные даже для опытных магов трюки. Единственное огорчает, что подобное я могу провернуть только со своей огненной стихией. Но, может, потом, а сейчас надо вернуться к делу. Осталось решить только один вопрос. А что же мне делать дальше? «Дверь, сделанная из толстых досок и окованная полосами металла, конечно, не представляла для меня серьезного препятствия, но взломать ее так, чтобы не всполошить охрану обычными методами невозможно. А я, к сожалению, не мастер-вор, который с помощью иголки может бесшумно открыть любую дверь, и неопытный теневик, способный просачиваться сквозь препятствия. Зато я могу снести тут все к чертям». Хотя не факт, что успею обезвредить охрану, прежде чем поднимут шум. Мое обновленное огненное лезвие легко сделает дыру в толстых досках, давая возможность добраться до засова или вовсе срезать петли. Но подобные действия невозможно произвести незаметно. Стража с той стороны сразу забьет тревогу. А оно мне надо... В итоге я крепко задумался, а стоит ли мне вообще туда лезть. Сам факт наличия крепкой двери и стражи за ней говорит о серьезной организации. По полученным данным, это заведение та еще дыра, и хозяин выплачивает дань банди Кэтас, Псам, если переводить на русский, но их штаб-квартира находится в другом месте. Вот ты думай, то ли мне не все рассказали, то ли и сами не знают». «В первом случае я гребу за самоуправство, но если все выгорит, бонусы будут весьма серьезными, да и пока наши подоспеют, я успею тут все выпотрошить». «Согласен, звучит весьма странно, но вот такой я незаконопослушный страшник. Если кто-то будет грабить грабителей, я просто сделаю вид, что не вижу происходящего, а может и сам поучаствую». Снова взвесив все «за» и «против», я решил действовать. Надо отличиться как можно быстрее. Служить еще десять месяцев мне совсем не улыбалось. Теперь осталось только решить задачу со стражниками за дверью. В любом случае без магии не обойтись. Но надо постараться использовать как можно меньше силы. Тогда и засечь меня будет сложнее. А в случае неудачи сбежать я всегда успею, и тогда уже вернусь сюда со штурмовой группой во главе со зверем. Прикинув позицию, я подошел к двери, просунул под нее пальцы прямо возле стыка с косяком, так будет менее заметно, и стал через тонкие каналы ноуса потихоньку высвобождать магическую силу. Конечно, это легче было бы сделать рывком, тем более сил мне на подобное хватит с запасом, но тогда, во-первых, произойдет взрыв, а во-вторых, насыщенный красный туман магической силы будет заметен даже невооруженным глазом. Процедура затянулась примерно на пять минут. Все это время я внимательно вслушивался в голоса стражи, пока не услышал удивленный возглас «Пора». Легкая искра воспламенила насыщенной энергией воздух. Магическое сродство тут же окрасило мир за дверью в цвета пламени, и я использовал заготовленное заранее плетение поглощения. Огонь, секунду назад бушевавший за дверью, устремился в мои руки и через них втянулся в источник, а все остальное сделала физика». Сработавшая по принципу обратной тяги пламя утащило с собой запах гари и треск пламени. Тем не менее, я обратился вслух. Появление врагов сверху было возможным, но маловероятным, ибо до туда не донеслось ни звука, а просочившийся запах гари можно было легко списать на ароматы кухни. Я больше опасался врагов, которые могли прийти с другой стороны, увидев вспышку из-под двери. Голоса стражников смолкли, но гул других голосов слышался по-прежнему ровно. Обошлось. Больше не мешкая, я вскрыл дверь, попросту прорезав в ней дыру и отодвинув засов. Оба стражника завалились на стол и или слышно постановали сожженными легкими. Левый конвульсивно дернулся и затих, задохнулся. Второй тоже был на последнем издыхании. Можно сказать, сработал чисто. Здесь гул голосов стал складываться в бессвязные выкрики и тихие завывания. Похоже, в подземелье находился филиал цирка. Я прошел через комнату к следующей двери и прислушался, что же творится за ней. Звук усилился, но разобрать что-то внятное не получилось. Я рискнул, чуть приоткрыл дверь и заглянул в помещение. Через небольшую щель мне удалось неплохо рассмотреть двухэтажный зал с колодцем посередине. По периметру он был оборудован самодельными камерами из дерева и железа, и почти в каждой находился постоялец. По приблизительным подсчетам, тут было заключено около сотни человек. Сказать по правде, подобное открытие меня не очень удивило. Рабство здесь норма, и что из того, что я нашел подземный лагерь? Тут этих подземелий под городом за тысячелетия накопали огромное множество, и речь даже не о канализации. В основном в таких помещениях находились склады, но я слышал и про лаборатории магов, и даже про семейные склепы. Ничего особо необычного, и я даже начал подозревать, что зря убил двух стражников, но тут в поле зрения попали основные действующие лица демон вел разговор со странным созданием язык не поворачивался назвать его человеком незнакомец имел вполне антропоморфное сложение но из за множества грубых швов на теле был похож скорее на некроконструктор собранный из грамотно подобранных кусков разных тел чем на живое существо тощая двухметровая фигура четыре руки вторая пара росла из лопаток При этом двигался он удивительно плавно, показывая хозяину цирка какие-то записи в массивной книге. Лицо было гладким, словно кто-то содрал кожу и натянул ее как на барабан, сделав прорези для глаз и носа. И еще больше нагоняло жути множество мелких крысинных глаз, бусинами хаотично раскиданных по всему телу. Даже без магического зрения в этом создании легко можно было опознать сильного мага жизни, потому что никто другой просто не смог бы выжить после внесения стольких модификаций в собственное тело. Из одежды на существе была только набедренная повязка, поэтому я причислил его к мужскому полу, да и слабо верится, что хоть одна женщина способна такое с собой сотворить». Из-за невнятных бормотаний и криков пленников было невозможно разобрать, о чем идет разговор, но, судя по активной жестикуляции владельца цирка, он в чем-то оправдывался перед магом. Хозяин таверны и вовсе превратился в тень, он молча стоял позади гостя, подобострастно склонив голову. Я пока не совсем понимал, что же здесь происходит, но загадка решилась сама собой. Стоило мне услышать из темноты ближайшей камеры знакомое подвывание. Меня пробил нервный озноб. В подземельях под этой чертовой таверной эта компания выращивала почти сотню криков. Эти наркоманы не знают ни боли, ни страха, ни жалости к себе и другим. Чертовски сильные, быстрые и готовые выполнить любой приказ своего хозяина. Единственным неудобным моментом был краткий срок жизни этого оружия. Я пригляделся к заключенным в камерах и отметил общую равномерность их развития. Процесс был еще не завершен. Крики уже приобрели форму атлетов, но еще не появилась гипертрофированная мускулатура. Даже в этом состоянии наркоманы чертовски опасны, но созревать им предстояло еще минимум пару недель. Теперь картина происходящего стала пугающей. маг жизни следил за трансформацией. Хозяин таверны предоставлял место и, скорее всего, помогал живым материалам. А Церкетч был поставщиком наркотика. Оставался один вопрос. Кто заказчик? Но подойти к стоящей внизу троице и спросить, я постеснялся. Уверен, здесь бы еще нашлось много чего интересного, но после увиденного мне резко захотелось побыстрее отсюда свалить. Надо срочно доложить о находке про ныри. Это, безусловно, важная информация. Плотно прикрыв дверь, я уже собирался бежать с докладом, но все же не удержался и, походя, прихватил тощие кошельки стражников. Им они все равно больше не потребуются, а мне очень даже. С миру, по нитке, голому рубаха. Не побрезговал и тонким серебряным колечком, судя по размерам и грубой вставке, предназначенного для женских пальчиков. Больше не отвлекаясь, я бегом поднялся наверх, вышел в общий зал и под удивленным взглядом ошарашенной девчушки покинул таверну. Требовалось действовать максимально быстро. Как только обнаружат трупы охранников, сразу поднимется паника. На улице я огляделся по сторонам и увидел в толпе прохожих двух стражников, сразу направился к ним. К моему удивлению, одного из них я узнал, именно он пару месяцев назад хотел досмотреть мешок, в котором сидел альбинос. «Пусть боги украсят ваш день», – произнес я максимально спокойно, тайком демонстрируя жетон тайной канцелярии. «Меня зовут Буревестник. Передайте привет господину Эсту и пригласите его ко мне в гости в Красный Парус». «Ты охренел?» – раздраженно произнес молодой стражник, даже не дослушав меня и моментально получил болезненный тычок от более опытного коллеги. «Конечно, господин», – ответил старший. «А насколько большой привет вы бы хотели передать?» «Я бы сказал, очень большой». Выделил я последнее слово. Старший, понимающий, кивнул и потянул своего юного товарища в сторону. Дело сделано. Осталось только дождаться подмоги. Отсюда до северных ворот примерно час пути. Вестовой доберется быстрее. Но пока информация дойдет до проныры, пока все соберутся. Получается, что зверь со штурмовой группой прибудет сюда никак не раньше, чем через час. А может и два. Зря я, наверное, убил тех стражников. Противник явно увидит и успеет что-то предпринять. Но особого выбора не было. Магия огня почти гарантированно наносит летальные повреждения, а без уверенности вызывать подкрепление было глупо. Я не стал возвращаться обратно в таверну, но и не хотел ничего пропустить, поэтому прислонился к стене здания напротив, делая вид, что просто решил отдохнуть в тени. Медленно потянулись с минуты ожидания, а вокруг по-прежнему было спокойно, даже в таверне было тихо. Я занервничал. Прошло около получаса, когда в конце улицы послышался шум. Я надеялся, что прибыли мои коллеги, но вместо них из-за поворота показался отряд стражи, приблизительно в сорок мечей под предводительством всадника на дорогом коне. Они быстро приближались к красному парусу. Франт, несмотря на закос под стандартизированное снаряжение, явно принадлежал к родовой аристократии. Форма пошитая из дорогих тканей, кераса украшена чеканкой, а на оружие было больно смотреть без солнцезащитных очков. Обилие золота и камней превратили его в ювелирное изделие. В магическом зрении из-за множества артефактов он и вовсе светился, как новогодняя елка. Я надеялся, что они пройдут мимо, но интуитивно уже догадывался, что сейчас произойдет какая-то фигня. И фигня произошла. Запыхавшиеся стражники бегом добрались до таверны и тут же оцепили вход и прилегающую территорию, а Франт на коне вместе с парой знакомых стражников направился ко мне. Я развернулся и неспешной походкой начал уходить в сторону, но этот придурок стал орать, чтобы я остановился. Господи, откуда такой идиот? Если бы отделу дознания нужно было внимания, то агенты ходили бы в форме. Пришлось остановиться. Прохожие и так уже смотрели на меня с подозрением, а кое-кто был готов схватить за руки, стоило бы только прозвучать фразе «держи вора». «Я баронет Сизман Ботикан, большой десятник стражи, Именем закона требую подчинения». Чуть не сбив меня с ног конем, выпалил франк, чем вызвал у меня зубовный скрежет. «Тоже мне шишка, большой десятник. Это, считай, солдатская должность. В большом десятке тридцать человек. У простого капитана и то власти не меньше, а этот из благородных». «Подчинение чему?» Переспросил я, чем, похоже, поставил баронета в тупик. «Закону?» Наконец нашелся он и продолжил командовать. «Докладывай, докладывай, что там происходит?» «Это дело канцелярии. Вы отправили вестового?» Спокойно спросил я. «Это мой участок, и я тут решаю, чье это дело?» Тут же выпалил баронет, но его слова меня мало волновали. Я посмотрел на старшего из стражников, и тот кивнул, подтверждая, что Вестовой уже в пути. «Это дело канцелярии», — снова повторил я. «Стража, взять его!» — скомандовал баронет. «Стоять!» — предупредил я нерешительно шагнувших ко мне стражников, одновременно создавая огненное лезвие на кончиках пальцев. Синее пламя угрожающе загудело. «Я вам не подвластен». «Он говорит правду. Я видел жетон», — неуверенно произнес старший стражник, пытаясь донести до начальства, что оно поступает опрометчиво. «Демоны с вами! Тогда готовимся к штурму!» — вспылил баронет. «Стойте! Приказывать стражи я не могу, но если дело поворачивается таким боком, молчать дальше было бы неправильно. Там под сотню криков сильный маг и демон, только людей положишь». Трус. Презрительно бросил баронет, похлопывая по другому клинку. «Идем на штурм!» — повторил он приказ, спешиваясь. «Похоже, не я один хотел выслужиться, но, в отличие от него, у меня хватило мозгов понять, когда нужно проявить героизм, а когда стоит умерить свою гордость». «Ты дурак! Твои почтенные родители тебя головой в детстве не роняли?» — честно спросил я, не повышая голоса, но так, чтобы он услышал. Лицо баронета перекосилось, и он схватился за Эфес. «Да как ты смеешь, раб!» Перешел на крик баронет. Я пожалел о своих словах, но не потому, что испугался этого расфуфыренного придурка, а потому, что не сдержал язык. Зачем мне лишние проблемы? Но что сделано, то сделано. Пришлось доставать из кармана гильдейский амулет. «Я, Герих Буревестник», — представился я. «Если вы чувствуете себя оскорбленным, то с удовольствием приму ваш вызов, но не ранее, чем завтра. А сегодня прошу прощения. Дела». «Тогда жду вас завтра в полдень на Черной скале». Гордов, скинув подбородок, забил стрелку баронет. Черная скала вблизи Заара для местной аристократии была почти то же самое, что аббатство Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Любимое место проведения дуэлей той лишь разницы, что темный камень в этом месте являлся естественным поглотителем магии и сильно ослаблял боевые заклинания, отчего поединки выходили особенно зрелищными и не грозили смертью от первого пропущенного удара. В общем, можно было показать себя с лучшей стороны и при этом быть красиво раненным. Я не стал отвечать и лишь кивнул. Вызов брошен, отказаться можно, но это значит прослыть трусом. Молва меня на самом деле мало волнует, но главное, что отказ запустит колесо травли и вызовы посыплются один за другим. Да и не случится этой дуэли, покойники не ходят, точнее очень даже ходят, но вряд ли сражаются на дуэлях. Стражники взвели курки пистолей и, вооружившись мечами под командованием баронета пошли на штурм красного паруса. К части баронетта шел он, пусть и не в первых рядах, но и не отсиживался сзади. Первая пара стражников зашла в таверну. Я ожидал сразу услышать шум боя, но изнутри раздавались лишь крики в духе «Всем лежать работает ОМОН!». «Вот же придурок. Похоже, враг еще не знал, что его база раскрыта, и, может, мы смогли бы застать его врасплох. Теперь не факт, что вообще удастся их найти. Подземелье наверняка связано с канализацией. Конечно, сотню криков так просто не уведешь, какие-то следы точно останутся, но главари явно сбегут». Стража парами заходила в таверну, но пока все проходило штатно. Раздался первый выстрел, а сразу за ним крик боли. На секунду меня кольнула совесть, но я загнал ее обратно в глубины своей души. Глупо пойти туда и погибнуть. Мне приходилось видеть, на что способен один крик. И даже если я выложусь на все сто процентов, меня просто порвут на множество маленьких героев. Так себе перспектива. Следом за первым выстрелом последовала череда новых, но потом все стихло. Видимо, враг понял, что его логово обнаружено и отступил под землю. По крайней мере, я бы так и поступил. Снова потянулись томительные минуты ожидания, и когда я уже подумывал плюнуть на все и пойти вовнутрь, прибыла подмога. Разгоняя прохожих криками и свистом плетей из-за поворота, выкатилось три длинных телеги с высокими тентами. Ну, наконец-то! «Герих, что, демоны, тебя побери, произошло!» Набросился на меня, спрыгнувший с козел Проныра. «Под этой таверной подземелье, там примерно сотня криков», — не повышая голоса, стал докладывать я. Начальство внимательно выслушало, затем меня стали расспрашивать о подробностях. Скрывать мне было нечего, и я рассказал все как есть. «Вот же дерьмо!» — ругнулся зверь, а старший следователь лишь одобрительно кивнул, подтверждая правильность моих действий. «Что делать будем?» «Время уходит, нельзя их упустить!» — нахмурился старший следователь тайной канцелярии его высочества. «Бери основную группу и веди на штурм, а я с пятью бойцами попробую найти проход через канализацию. Действуем!» Больше слов не понадобилось. Все и без этого знали, что делать. «Зверь быстро выставил нас в боевой порядок. Я встал во второй линии, сразу за малышом и камнем, нашими танками, если можно так выразиться». Наш отряд вломился в общий зал таверны, где оказался всего лишь один молодой стражник, да перепуганные посетители таверны, что лежали пластом вдоль стен с руками за головой. С перепугу стражник всадил пулю в грудь камня, но тот ее даже не заметил. Парни быстро скрутили, но калечить не стали, ему предстояло дальше охранять задержанных. Пока Проныра махал бляхой канцелярии, я успел побывать на кухне и объяснить происходящее второму стражу, который следил за черным ходом и немногочисленной прислугой. «Работаем по целям, бьем только по приказу. Тимок, это тебя в первую очередь касается. Герих, на тебе свет. Спускаемся!» – спешно распределил обязанности зверь из-за моего плеча. Камень и малыш первыми начали спускаться по узкой лестнице, а я стал работать светильником, чтобы товарищи не навернулись в темноте. Мы быстро добрались до комнаты охраны и уже на пороге столкнулись с первыми жертвами чужой глупости. Двое криков, буквально изрешеченных тяжелыми пулями и один стражник с разорванным горлом. «Дальше зал», — предупредил я зверя. «Заходим», — коротко бросил он. «С моего недавнего визита зал разительно изменился. Клетки с криками были открыты настежь, пол, стены и даже потолок окрасились кровью. Под ногами валялись разорванные тела стражников и их немногочисленных убийц. Основная схватка произошла здесь, на галерее второго этажа, но во время боя многие попадали вниз, так как и там хватало трупов». В воздухе стоял мерзкий запах крови, внутренности и какой-то алхимии. Бегло, глядев поле боя, я встретился с застывшими глазами молодого стражника из патруля. Он мужественно встретил свою смерть. Его клинок проткнул крика в районе живота и ушел вверх до самой лопатки. Но это не остановило мутанта. Даже с такими ранами он оторвал парню голову, а затем прикончил его напарника, свернув шею. Угомонила его только пуля, которая разворотила половину черепа. «Куча трупов и ни одного врага. Все произошло так, как я и предполагал». Поняв, что они раскрыты, маг жизни уничтожил стражников и увел своих ручных тварей через канализацию. Надеюсь, проныр с ребятами не попадется им в руки. Не то, чтобы я так беспокоился за начальство, но он еще не выписывал мне положенную премию, да и мужик в целом неплохой. «Что, застыли!» – <звы> оскалился зверь, яростно сверкаясь желтыми глазами. «Вперед!» И, подавая пример, спрыгнул с галереи на первый этаж. За ним последовали остальные. Беглый осмотр показал, что здесь находилась лаборатория мага, которую он успел уничтожить. Именно отсюда шел алхимический запах. Поиски прохода в канализацию не заняли много времени. Он нашелся за фальш стеной, которую сразу распознал наш гном Дугут. Искать механизм было долго, и зверь ее попросту разнес. Запах сырости и нечистот тут же перебил витающий в зале аромат. «Малыш, камень, вперед! Бегом!» Скомандовал зверь, и мы кинулись в погоню. Прямой туннель, по которому мы двигались метров через сотню, привел в коллектор. Следы разделились по множеству туннелей, и здесь я снова учуял знакомый запах горького миндаля. Но не успел определить, куда именно ушел основной вражеский отряд, так как отовсюду полезли мутанты. Ловушка. Логично. Зачем вести за собой эту толпу, если ее все равно рано или поздно обнаружат? Зато ее можно использовать в последний раз, заставив преследователей умыться кровью. «Ха!» — с диким криком орда устремилась к нам, но мы лишь стали плечом к плечу. Выучка — великая вещь. «Герих, Тимок, центр, Мус мат, левый фланг, кора, в правый фланг!» Скомандовал зверь, называя комбинации пар, и мы ударили. Горячая волна силы слияния прокатилась по телу, заставляя кровь кипеть в жилах, чтобы через секунду выплеснуться огнем из ладоней. Толку от моей атаки было бы немного, так как я не мог направить ее вперед, но воздушная волна Тимока подхватила мое пламя и понесла вперед. Раскаленное облако поглотило криков, огненный ветер снимал кожу, выжигал глаза и разрушал легкие, но мутантов так легко было не остановить. Крики — это не тупая нежить, они способны думать и выполнять сложные команды, конечно, пока их не схватит ломка. а этих явно успели хорошенько накачать перед боем. «Я еще раз помянул недобрым словом баронета. Хорошо, хоть их не успели вооружить. Воинские умения от приема наркотиков не появляются, но наркоман с ножом все же более опасен, чем без него. Рухнули всего трое, остальные, даже лишившись почти половины кожи, кинулись на нас». Третьей двойке повезло чуть больше. Пара из магов воздуха и воды атаковала облаком ледяных игл, которое убило аж пятерых мутантов. Остальные успели прикрыть лицо руками и получили лишь множественные колотые раны, которые, конечно, их не остановят. Одновременно с нами атаковала и третья пара, но менее успешно. Маги воды, используя грязную ряску, что хлюпала под ногами, запустили в нападавших серп, но убили только одного. Мутанта буквально разорвала на две части, остальные либо поднырнули, либо перепрыгнули убийственную магию. А потом на нас нахлынула волна мутантов. Стоящий впереди зверь, как волнорез, сразу принял на себя двоих. Полевое облако смазало его фигуру, и когда твари приблизились, он ударил гранитным копьем в первого, да так, что того отбросило назад и обычным кулаком вмял кадык до самого позвоночника второму. Это крика не убило, но дало выиграть секунду для удара каменным кинжалом точно в ухо. Своего первого врага я встретил на дистанции плетью, подрезав сухожилия на левой ноге. Но мутант проигнорировал этот факт, совершил огромный прыжок и чуть не снес меня своим телом. Я лишь чудом ушел в сторону и успел ударить лезвием прямо в оскаленный рот. Слишком резкий засранец. Мой напарник совершил глупость, решив обмануть врагов и взлететь к самому потолку. Он буквально лег на него, но не учел, что мутанты значительно сильнее и гибче обычных людей. Крик схватил его за рубашку и потянул вниз. Двойной вес оказался слишком велик для воздушника. Надо подстраховать. Выворачиваясь от удара, я хлестнул мутанта по горлу, разрезая его до самых позвонков. Правда, чуть не зацепил Тимока, но обошлось. Это не убило Крика мгновенно, но ослабило и не дало убить болтающегося в воздухе мага. Но так везло далеко не всем. Наш гном Дугут с размаху всадил тяжелый топор в грудь Крика, но это его не угомонило. Длины рук и топорища не хватило, чтобы обезопасить себя от ответа. Мутант устоял, он схватил гнома за уши и оторвал их вместе с клочками волос. Крику тут же вскрыли череп, но Дугут покатился по земле, брызгая кровью. Парень он крепкий, выдержит, но уши ему придется восстанавливать долго. Здоровяк Тибат атаковал закованной в камень рукой. Его Крику вернулся и вошел в клинч. Тибат попробовал его отбросить, но Крик вцепился, как клещ, и вырвал ему ключицу. Рука повисла плетью, но здоровяка выдержал и мощным ударом расколол гаду череп. Кровь и мозги брызнули в стороны. Дебат лишь оскалился. Сумасшедший. Очень сильный боец, но проигрывает многим из наших просто потому, что у него напрочь отбитая голова. Огненное лезвие пробивает мягкое небо мутанта и входит в мозг. Уклониться в сторону от посмертного удара и влепить огненную стрелу в следующего. Синее пламя прожигает лоб, уничтожает мозг и опаляет внутренний свод черепа. Хрупко продолжается. Враг давит отовсюду и мне приходится полностью перейти на лезвие. Легким взмахом бью потянущиеся ко мне руки, и отрезанные пальцы улетают в сторону. Конечно, это не убивает врага, но в бою с этими мутантами нельзя допустить, чтобы тебя схватили. Я уже видел, чем это может закончиться. Да, крика зажали меня, и мне не остается ничего другого, как сойтись с одним из них». Два лезвия входят в его грудь, выжигая легкие, но гад не сдается и пытается дотянуться зубами. С огромным трудом мне удается удерживать эту тушу. С каждой секундой лицо мутанта бледнеет из-за недостатка воздуха, но он продолжает давить. Второй крик заходит сбоку, и тут бы мне наступил конец, но неожиданно появившийся Тимок подрубает ему обе ноги, и враг валится на землю. Он еще жив и даже продолжает ползти. Бой складывался тяжело, у противника нет оружия, но он чересчур живучий и продолжает нападать даже с отсеченными конечностями и вскрытым горлом. Так что драка больше напоминает валяние в грязи, очень редко получается нанести противнику раны, ведущие к моментальной смерти. Бой затягивался, слишком затягивался, и это понимали все. В один момент даже стало сложно ступить из-за копошащихся на земле раненых противников, пока не подошли наши маги земли. По команде зверя мы дружно отступили назад, и земля вокруг спучилась шипами. Это здорово сократило количество раненых, но отняло много сил и позволило мутантам снова усилить натиск. Нас стали теснить назад. «Новая волна чуть не погребла нас под собой, но мы пока справлялись. В штурмовую группу тайной канцелярии не набирали слабаков». Плюс сказались боевая магия и выучка. Мы постепенно брали верх над сильным, но неумелым противником. Да, нас били и били жестоко, вырывали волосы, выдавливали глаза. В какой-то момент мне даже откусили палец, а моему соседу и вовсе оторвали детородный орган. Меня от такой участи спасли только кожаные бриджи, за которые враг просто не смог ухватиться» меня вышла страшная, но без оружия крики были слабы, и мы их убивали. То тут, то там магические клинки пробивали плоть мутантов, и удар за ударом превращали их в кровавый фарш. Сумасшедшая рубка затянулась, и даже мне приходилось тяжело, но в определенный момент все кончилось. Занеся в очередной раз лезвие для удара, я неожиданно понял, что врагов больше не осталось. На ногах устояло всего с десяток из раненых и чертовски злых бойцов. Остальные либо полностью исчерпали резерв, либо были серьезно покалечены. Конечно, медики потом прирастят оторванные, но восстанавливать функции придется долго. Особенно жалко Тимока. Он хороший парень, а полученная травма явно скажется на его веселом характере. «Ждем Проныру. Такан, бегом за целителем» скомандовал зверь, даже инструктора измотал этот бой, и остальным зачистить территорию. Мы быстро разбились на пары и двинулись вперед. Мне выпало идти с малышом. Мотенты успели истребить в округе почти всю живность, так что понять, куда сбежали главари, не представлялось возможным. Но мы старательно исследовали туннели в поисках каких-нибудь следов, и удача нам улыбнулась. Вскоре я снова уловил знакомый запах горького миндаля и, как и встал на след. «Герих, ты куда?» – окликнул меня малыш в так как я стал сильно удаляться от основного отряда. «Я нашел!» – радостно оскалился я. Горечка, боя и воплощение еще били по мозгам, и тело требовало движения. «Надо предупредить зверя», – возразил напарник. «Уйдут. Зло просипел я. Мы и так потеряли кучу времени, сражаясь с криками. Малыш не нашел, что ответить, но в его глазах я прочел такую же злую решимость. Сегодня нас очень больно щелкнули по носу. Требовалось найти и наказать этих уродов, и мы побежали, чтобы как можно скорее догнать противников».